Глава 19. Руслан. Пропущенный звонок от Тани застает меня перед репетицией свадьбы. Это модная западная традиция для тех, на чьем бракосочетании собираются присутствовать не меньше десятка журналистов. Я бы предпочел провести церемонию на острове вдали от толпы гостей и камер, но Алиса была против. Она женщина, и у нее свои представления об этом дне. Я спорить не стал. Главное, чтобы она была счастлива. Откровенно говоря, я бы мог обойтись без свадьбы, потому что в отношениях мне важны прежде всего отношения, а не печать в паспорте. Мне 33, и я хочу семью. У меня не было братьев и сестер, и, возможно, поэтому всегда хотел иметь много детей. Но добиться этого так легко, как у многих, не получалось. Деньги и известность играли против меня. От невнимания женщин я не страдал, а даже наоборот, пользовался среди них излишней популярностью. Но это все было не то, мимо. Уже на втором свидании становилось понятно, что мой банковский счет куда привлекательнее меня самого. Меркантельность женщин я научился распознавать по блеску их глаз, когда они садились в мой ролс ройс или когда посреди ужина они ненароком интересовались, действительно ли у меня есть личный самолет. Все это у меня было. А вот человека, с которым можно было комфортно помолчать, нет». Именно поэтому Алиса стала для меня отдушиной. Она была состоявшейся личностью, успешной бизнес-вумен, и мои деньги ее мало интересовали. Умная и целеустремленная, она на все имела свою точку зрения, в отличие от многих, с кем мне приходилось ходить на свидания. Тогда я решил, что пора. С той трогательной девушкой, с которой у меня однажды случилась близость, все равно не было будущего. Я не верил в отношения на расстоянии. Она живет в Москве, а я в Штатах. Просить ее бросить работу и семью ради неясных перспектив на отношения было бы слишком безответственно. Хотя надо признать, что Таня меня сильно зацепила. После той встречи на свадьбе Артура она еще долго у меня из головы не выходила, как и все последующие разы. Но жизнь лишний раз показала, что все идет так, как нужно. Таня ждет ребенка от другого, а у нас с Алисой через два дня состоится свадьба на 500 человек. «Алло, Таня?» — переспрашиваю я, набрав ее номер. Я слышу ее приглушенный, гаснущий голос, и спину от чего-то продирает озноб. Она повторяет мое имя. Ноги сами начинают расхаживать по вестибюлю, который из-за обилия букетов напоминает цветочную клумбу. «Таня, говори, что случилось!» В ответ тишина. «Руслан, ну ты идешь?» Алиса появляется в дверях, одетая в элегантное кружевное платье, и смотрит на меня с нетерпением. «Скоро подойду». Отвечаю я, отворачиваясь от нее. «У меня важный звонок». «Важнее, чем наша свадьба?» «Репетиция свадьбы». Поправляю ее, чувствую, как внутри поднимается раздражение. После поездки в Москву Алису как подменили. Вместо умной, взвешенной женщины рядом со мной появилась склочная неврастеничка. Я списал это на мандраж перед свадьбой и проблемы в бизнесе ее отца, крупного банкира. Но мне все равно стало надоедать». «Алиса ничего не отвечает» и громко хлопает дверью. Я перезваниваю Тане снова, решив, что у нее проблемы со связью. Напряжение растет. Вдруг к ней снова заявился урод бывший, и ей не у кого попросить о помощи. Артур с ее сестрой в Австралии, и я за тысячи километров. Таня вызывала во мне смешанные чувства. С одной стороны, безграничное восхищение ее тихой смелостью, а с другой — желание оберегать. «Слушаю». Звучит в трубке незнакомый женский голос. «Мне нужна Татьяна», — терпеливо поясняю я. «Вы Руслан?» Настает мой черед удивляться. Хотя собеседница, наверное, просто увидела на экране мое имя. «Да, это я. Где Таня?» «Она мне звонила». «Таню увезли в операционную», — взволнованно тараторит женщина. «У нее отслойка планцеты. Она просила вам позвонить». «Я закрываю глаза и сжимаю переносицу. Чёрт! Чёрт!» «Она взяла слово, что я вам позвоню». «Таня хотела сказать вам сама, но потеряла сознание. У нее большая кровопотеря». «Я чувствую, как пол уходит из-под ног». «Потеряла сознание?» «Большая кровопотеря? Но почему?» «С ней ведь было все в порядке, когда мы виделись в последний раз. Она так ждала этого ребенка. Называла чудом». «Она просила сказать, что девочка, которую она ждет, ваша», продолжает женщина. «То есть вы ее отец?» «Меня словно током ударяет. Даже вздохнуть не могу». Что значит «моя»? Таня ведь сама сказала, что нет. Что отец — этот жалкий тип, Игорь. Для чего ей было врать? Нет, я не понимаю. «Вы слышите меня?» — встревоженно уточняет женщина. «Так, надо прийти в себя. Потом, все потом. Как вас зовут, девушка?» «Рита». «Слушайте внимательно, Рита. Кто у вас там главный? Пусть срочно мне перезвонит. Фамилию мою назовите ему. Сабуров Руслан, владелец Сенека-Ойл». «С Таней и ребенком ничего не должно случиться, это ясно? Каждого отблагодарю!» «Я попробую нашему главврачу передать», — растерянно произносит женщина. «То есть вы приедете?» «Я прилечу. Дочь мою спасите!» Я сбрасываю вызов и набираю водителю сказать, чтобы срочно подъезжал. Сердце колотится как бешеное. «Таня и моя дочь в операционной! Моя дочь!» «Почему-то я ни секунды не сомневаюсь, что Рита сказала правду!» Это тогда Таня мне соврала, сказав, что ребенок не мой. Но точно не сейчас. Я, отец. Отец, который может потерять своего неродившегося ребенка. Алиса, я нахожу ее в саду, где должна пройти церемония, и разворачиваю ее к себе. Мне нужно срочно лететь в Россию. Руслан, ты с ума сошел? Она изумленно моргает. Ты что такое говоришь? И что с тобой такое? Ты бледный, как полотно. Я тебе потом объясню, мне нужно ехать в аэропорт. «Нет уж, объясни сейчас», — визжит она. «У нас свадьба послезавтра». Ее придется перенести. «Ты? Что? Что ты такое говоришь?» Я не хочу продолжать этот разговор. Все мои мысли уже не здесь, а в больнице стань Поэтому и говорю все как есть. Я только что узнал, что моя дочь вот-вот должна появиться на свет. Мне нужно срочно лететь в Москву. Я тебе позвоню, как только удостоверюсь, что с ней и ее матерью все в порядке». Алиса ошарашенно отступает, выглядя шокированной. «Но сейчас у меня нет возможности ее успокаивать. Я и сам целиком сбит с толку, и знаю только одно. Мне нужно к ней, к Тане».